комбинаторы разбор полетов затянулся за полночь еще в семь утра платон предупрежденный назначенный на завтра акцией, дозвонился всем директорам стоянок и строго настрого предупредил чтобы вся сегодняшняя выручка до последней копейки была сдана в банк до конца дня а кассовые остатки свести либо к нулю — Либо к минимуму. — Нет, к нулю. Причины Платон объяснять не стал и рассказал об этом только Ларри, которого отловил в инфокаре днем. — А ты директорам сказал, в чем суть? — поинтересовался Ларри. — Нет, — сказал Платон, — пусть делом занимаются. А то побегут сейчас личные проблемы решать. — Думаю, что не совсем личные. Задумчиво протянул Ларри. — Это они могут думать, что личные. А, по-моему, это наши проблемы. Платон оторвался от комментариев юристов к договору с Даймлер-Бенц и посмотрел на Ларри. — Ты на что намекаешь? — Это мы с тобой уже как-то обсуждали, — сказал Ларри. — Навар на наших машинах. Вопрос о том, сколько можно заработать на продаже одного автомобиля, не раз муссировался инфокаровской верхушкой. Помимо заложенной во всех расчетах маржи, известной только очень узкому кругу лиц и поступавшей в инфокар совершенно официально, существовал целый ряд способов, которые... Права на существование не имели. К ним относились доплата за получение машины вне очереди, за цвет, за комплектацию, за наличие в багажнике инструмента и запаски, за исправность электрики и нужное количество галогеновых лампочек, за скорость оформления документов. Можно было предполагать также, что на стоянках с клиентов берут левые деньги за антикорозийку и установку сигнализации, информация о периодическом оказании подобных услуг, инфокарам еще не освоенных, время от времени доходила до центрального офиса. Возможны были и довольно экзотические каналы нелегального личного обогащения. Так, например, под давлением директоров и в согласии всех членов правления Платон подписал распоряжение, которое разрешало заключение агентских соглашений и выплату агентского вознаграждения каждому, кто приведет не менее 10 клиентов. В принципе, после этого директорам ничего не стоило в конце дня разбить все проданные машины на десятки, подписать нужное число агентских соглашений и заплатить соответствующую сумму себе, или близким родственникам. Какие каналы и с какой интенсивностью были задействованы, определить так и не удавалось, несмотря на бешеную активность Марка Цетвина, которому уходящие из-под контроля доходы не давали спокойно спать. Время от времени он засылал на стоянки лазутчиков, Но, по-видимому, у директоров была хорошо налажена служба контрразведки, ибо лазутчики неизменно возвращались ни с чем, отмечая безукоризненность сервиса и полное отсутствие каких-либо поборов. Тем не менее, наличие левых денег сомнений не вызывало, потому что директора стоянок, при оформлении на работу, возникавшие в инфокаре в свитерах и джинсах, сразу, после назначения, начинали заметно обрастать жирком, обзаводились приличным гардеробом и неброскими, но дорогими галстуками, поголовно переходили с Пегаса и Опала на Мальборо а по вечерам любили проводить время в ресторане на спортивной, где, по слухам, швыряли деньгами направо и налево. Платон вопросительно посмотрел на лари «Что ты хочешь сделать?» «Все очень просто. Давай посидим и подумаем, что должен делать человек, у которого в заначке кое-что есть». Вот он неожиданно узнает, что завтра начинают менять деньги, причем до определенной суммы, и узнает об этом, к примеру, в три часа дня. Куда он побежит? Платон пожал плечами. Черт не знает, куда он побежит. Золото побежит покупатель, валюту. Ну, возможно. Только если ему нужны деньги, то золото он потом продать будет должен, а это не так просто. И наверняка с потерями. Думаю, что и с валютой сегодня непросто. Не одни же мы про это знаем. Давай так. Слушай, оторвись от бумажек. Давай позовем Мусу и попробуем что-нибудь придумать. Идея такая. Мы должны изобрести способ спасения денег, железный. И чтобы все было под контролем. Тогда вызовем директоров. Подсунем им этот способ, а завтра все посчитаем. После часа напряженного мозгового штурма конструктивных идей так и не появилось. И тут в кабинет к Платону, кошачьей походкой, и с загадочным лицом зашел Марк. — Новость знаете? — начал он с порога. — Завтра знаем, — махнул рукой Платон. — Садись. «Как раз этим и занимаемся. Смотри сюда. У тебя много денег?» «Ну, предположим». Марк устроился в кресле и начал вставлять сигарету в мундштук. «Задача состоит в том, чтобы завтра их не стало меньше. Думай». Марк напрягся и через несколько минут сказал. «Легко. Я еду на аэровокзал». Покупаю сто пятьдесят билетов на самолет до Хабаровска на послезавтра. А завтра их сдаю. Ну, там что-то теряется, но это крохи. Гениально! Муса обхватил Марка и закружил его по комнате. От что значит наука! Хотите второй способ? Польщенный Марк. Освободился из объятий мусы и стал стряхивать с себя сигаретный пепел. Еду на Казанский вокзал. Покупаю те же сто пятьдесят билетов до Владивостока. Это даже дешевле станет. Он наморщил лоб. «А вот совсем железная штука. У меня есть сто тысяч. У тебя есть сто тысяч. Идем на почту прямо сейчас». Я отправляю почтовый перевод тебе, а ты мне. Через пару дней получаем свои деньги. Или еще лучше, отправляю эти же деньги на свой адрес, например, на имя жены, даже на свое. На почте все документы при отправке не спрашивают. Вот это класс! Платон выхватил из кармана бумажник и вынул из него несколько сто-рублевок, доживающих последние часы. Сейчас попробуем. «Ленка — Ленка! Когда Ленка влетела в комнату, он скомандовал. — Вызови кого-нибудь из водителей. Пусть срочно летит на почту и отправит эти деньги переводом на мой домашний адрес. Потом пулей обратно. — Пулей не получится, — сказала Ленка. — Это из-за обмена, что ли? Так во всех почтовых отделениях очереди просто жуть. Люди с утра занимали. Платон не хотел сдаваться. Тогда пошли его в кассу аэрофлота. Пусть купят билет куда угодно на будущий понедельник. Ленка покачала головой. А там то же самое. Ребята из буфета только что вернулись. У них через два часа перекличка. Так... — сказал Муса. — Ну, народ! Пока мы тут голову ломаем, они уже действуют. — А нам эти варианты все равно не подходят, — пробурчал Ларри, сидевший у окна и рисовавший на листе бумаги круги и овалы. — Нам нужен вариант, который мы можем контролировать, а это мы контролировать не можем. — Ну так предложи сам что-нибудь. Взорвался Платон. — А ничего и не надо предлагать. Я тут поразмыслил немного. Все, до чего мы здесь додумались, народ уже с утра знает, и директора тоже знают. Так что нам не придумывать надо, а угадать, что они сделают. И тут есть одна идея. Ты правильно сказал, что народ побежит золото покупать. — А у нас, между прочим, товар почище золота, и директорам покупать билеты до Магадана совсем не нужно, и почтовые переводы отправлять не нужно, они на машинах сидят. — Ты хочешь сказать? Вот именно. Пока мы рассуждаем, они давно уже всю свою наличку пустили в оплату за машины. Погоди. Медленно вступил Муса. «Значит, вносит он, к примеру, сколько-то там в кассу, оформляет на себя машину...» ну, «Не на себя, конечно, на родственника. Нет-нет», — перебил его Платон, уловив в полузакрытых глазах Ларри какую-то искорку. «Здесь что-то другое. Ларри, давай!» «Давай!» Снова пробурчал Ларри. «Все давай, да давай. Сами догадайтесь. Я вам только вводную скажу. У каждого из директоров, по моим прикидкам, живых денег машин на пять-шесть, а то и больше. Так что замучаются оформлять. Есть» платон выскочил из за стола и сунул руки в карманы если они пооформляют машины на своих то потом деньги то все равно возвращать придется значит машины надо будет гнать в комиссионку это марокко не дай бог а значит значит деньги будут приняты за неоформленные машины о ларри поднял палец молодец Они сейчас понапринимали авансов, а через пару дней клиенты откажутся от машин, и авансы придется возвращать. Вот такой простой способ превратить старые деньги в новые. Но все эти авансы сегодня же пройдут по кассовым книгам. Так что хотите сегодня вечером, хотите завтра утром, Но узнать, сколько они прикарманивают, можно легко. Надо только сумму авансов посчитать. «Сегодня», — категорически сказал Платон. «Ларри, сейчас же свяжись с стоянками. Пусть как только проведут инкассацию, немедленно звонят нам. И что без твоего разрешения? Ни один человек домой не уходил, ни один». А то начнется потом. Бухгалтерия закрыта, сейфы опечатаны, кассовые книги под замком. Непредвидящие грядущие расправы директора собрались в инфокаре к восьми вечера с лицами триумфаторов. Никогда еще торговля не шла так бойко, как в этот предреформенный день. Ни на одной из стоянок не было продано меньше полусотни машин что втрое превышало среднесуточный показатель, а на дальней стоянке в конце Ярославского шоссе продажа зашкалила за девяносто. «Зачем кассовую книгу потребовали?» — спросил директор дальней стоянки. «Она нам завтра с утра нужна будет». «Есть у нас одна мысль». Обнародовал Платон согласованную с Верховным трибуналом версию. Мы сейчас размещаем на заводе новый заказ. И нужно уточнить объемы. Марк Наумович заказал в одном дне прогноз продаж. Но они требуют статистику. Поэтому мы сейчас скопируем книги и через час получите их обратно. А большой заказ. Поинтересовались директора. «От пятидесяти тысяч». Директора переглянулись. «Мы тут стол накрыли», — радушно улыбаясь, сказал Ларри. «Пройдите, господа, выпейте, попробуйте наше угощение. У вас был тяжелый день, а мы еще поработаем». Когда директора, сметя со столов в переговорной все Ларина угощение, и забрав ненужные уже кассовые книги, удалились солидной походкой, четверка накинулась на скопированные материалы. Свою копию Ларе уступил Марку, а сам сел к телефону. Через полчаса нарисовалась ужасающая картина. Ситуация, когда человек вносил за машину аванс, А полностью рассчитывался за нее через несколько дней, была вполне типичной. В среднем за день таких клиентов по всем стоянкам проходило человек 10-12. Человека 3-4 в день, опять же в среднем, передумывали и просили вернуть деньги. Но сегодняшний день побил все рекорды. В сумме, по всем стоянкам, авансов было внесено. За шестьдесят четыре машины. Из них только на дальней стоянке за тридцать восемь, более чем втрое выше среднего. «Если хотим знать точно, — подвел черту Ларри, — надо дня два подождать и посчитать отказы. Но ориентировочно можно уже сейчас сказать. — Муса!» Этот с дальней стоянки сколько работает? Три месяца. Значит, он продал около шестисот машин. Считайте, что с каждых наших двадцати машин он одну себе наваривает. За три дня работы человек зарабатывает себе на машину. Нормальненько. Похоже, что и у стальных то же самое. «А вы куда смотрите?» — заревел Платон, весь вечер находившийся в состоянии кипения. «Понабрали варья? Ну, черт с ними, с деньгами! А если их какой-нибудь ОБХСС накроет с левыми бабками, отвечать кто будет?» «Я сколько раз говорил, чтобы не смели с клиентов деньги тянуть. Кто-нибудь контролирует, что у нас вообще происходит?» — А где я тебе других возьму? — набычился Ларри, заняв оборонительную позицию. — Им же машины надо продавать, а не мандарины и не пончики. — Значит, должны разбираться. А те, кто разбирается, все из автосервиса. У них целая наука по работе с клиентами выстроена. Ты думаешь, они этому только сейчас научились? — Они с этим родились. Все эти фокусы оба ХСС еще сто лет назад были известны. Думаешь, их не пытались ловить? Ха, еще как пытались. Да что-то не очень получалось. С чего-то ты решил, что у нас эта ловля будет лучше получаться. — Мы и не должны никого ловить, — Платон не снижал тона. — Мы бизнесом занимаемся, а не сыском. Если воруют, значит, воровать выгодно. Сделай так, чтобы было невыгодно. Не страшно, а именно невыгодно. Ларри развел руками и поглядел по сторонам. Слушай, я одну умную вещь сегодня уже придумал. Две умные вещи за один день — это для меня много. А здесь ничего особенного и не надо. Почему им деньги платят? Потому что у нас на машину белая она, зелень или мокрый асфальт, цена одна. Что, трудно надбавку за модный цвет сделать? Или скидку за немодный? Официально. За без очереди платят. Посади дополнительно по паре механиков. Им как раз на зарплату хватит и еще останется. Я сколько раз говорил, чтобы на каждой стоянке организовать установку сигнализации. Муса, сколько раз я про это говорил? Машины выдают наши люди, и сигнализацию они же ставят, но за забором. Личный бизнес на наших машинах устроили. Это же наши деньги налево идут. Мы для этого, что ли, гробимся здесь? На завод мотаемся. Хватит. Марик, все делаем по-другому. Записывай. Марк встрепенулся и схватился за блокнот. Этих всех выгнать в шею, как только посчитаем возврат авансов, чтобы духу их здесь больше не было. И впредь директоров будем набирать только из своих, из института. Давай вызывай сережку Тарьяна кто там у нас еще был, не умеют, ни черта научатся, зато воровать не будут. Все стоянки выделить в отдельные предприятия. Они у нас будут брать машины на консигнацию и продавать. Оптовые продажи только через нас, чтобы никаких агентских соглашений они больше подписывать не смели. Инкассация только через нас». С каждой проданной машиной им процент, как вознаграждение. С каждой установленной сигнализацией половина, к примеру, им, половина нам. С каждой антикоррозийки тоже. Дифференцированные цены обязательно. Нужна гибкая система. Хоть каждый день меняйте прескуранты, но такого, как сейчас, чтобы больше не было. И дать жесткие планы. Продаж. «Не меньше, чем сигнализаций. Не меньше, чем...» И так далее. «Выполним бонус. Не выполнил гнать в шею. И чтобы ни одной копейки наличных по стоянкам больше не ходило». «А это как?» — хором спросили Марк и Муса. Платон кивнул головой в сторону Лари. «Расскажи» тут так получается», — медленно начал Ларри. «В принципе, нужен свой банк, но пока можно и без него. Я уже с промстройбанком кое-что проговорил. На каждой стоянке открывается свое отделение, а мы, в свою очередь, открываем там свой счет». Вся наличка сдается в кассу банка. И она, стала быть, сразу у нас на счете. Без штампа банка о приеме платежа ни одна машина не выдается. — Все равно сигнализация мимо банка пойдет, — заметил Муса. — Поставим, нормальных людей не пойдет, — категорично заявил Платон. Короче... Обсуждать заканчиваем. Будет, как я сказал. Хотите, я вам смешное скажу? — спросил Ларри, когда они вышли из кабинета Платона. <рех> Мы тут сидели, кричали, изобретали. А свои-то деньги я так и не поменял. Марк и Муса переглянулись. Они тоже упустили из виду, что грядущее великое событие может затронуть их самым непосредственным образом. — У тебя много? — осторожно поинтересовался Муса. Ларри кивнул. — Ну и что же теперь будем делать? — забеспокоился Марк. — Знаете что, — сказал Ларри, — притащите мне завтра все, что у вас есть. Попробую что-нибудь сделать. А, кстати, он снова засунулся в кабинет Платона. «Тоша, тебе завтра деньги менять не надо? Надо? Ну тащи их с утра сюда, я займусь». Каким образом Ларри умудрился обменять сумму более чем в сто раз превышающую установленный лимит, он никому не рассказывал. Так что по-серьезному от павловской реформы пострадал только Марк, который месяца через три после окончания обмена случайно нашел в доме в каком-то детективе пятнадцать сто-рублевок старую заначку, про которую он давным-давно забыл. А инфокар от этой реформы только обогатился. Он сделал решительный шаг на пути преобразования в холдинговую компанию, усовершенствовав свою структуру и проведя кадровую революцию. Правда, Ларри от этой революции был не в восторге, поскольку занявшие директорские должности кандидаты и доктора наук Творили одну несуразную глупость за другой. Потом они немного притерлись, но Ларри. Раз и навсегда сделал для себя вывод, что иметь дело с Жуликом, знающим, что такое бизнес, не, в пример, легче, чем с бессребренником, ничего в делах не понимающим. Потому что Жулика можно поймать и отвернуть ему голову. Это дело нехитрое, умный жулик. Дорожащий своей головой быстро усвоит правила игры. Воровать, может, и не прекратит, но принесет намного больше, чем сопрет. А вот обучать бизнесу случайно взятого знакомого профессора — это совсем другое. Это не для слабонервных. Для такого подвига здоровье нужно». А особенно нужно здоровье, если профессоров нанимают одни люди, а за прибыли, отвечает он, Ларри. И Ларри поклялся самой страшной клятвой, что при первой же возможности он перетянет кадровую политику на себя, потому что кадры решают все.